Замерла от неожиданности. На подъездной дороге стоял серебристый Бентли Линли. «Вы часом не заблудились, инспектор?» — спросила она, когда он выбрался из машины. «Мне позвонил Уинстон. Сказал, что вы оставили вчера свою машину в ярде и отправились домой на такси. Да, мы немного переусердствовали в пабах и решили, что так будет лучше. Так он и сказал, разумное решение». Я подумал, что вам захочется прокатиться со мной до Вестминстера. Сегодня какие-то сложности на северном направлении. А когда их не бывает на северном направлении? Он улыбнулся: "Так вы не против? Спасибо". Она забросила сумку на пассажирское место и залезла следом. Линли уселся рядом с ней, но не стал включать зажигание. Вместо этого он достал что-то из кармана куртки и передал ей. Барбара с любопытством посмотрела, что же это такое. Оказалось, что ленли вручил ей регистрационную карточку из гостиницы «Черный ангел». Она была уже заполнена, поэтому не стоило думать, что он предлагает ей провести выходные в Дербишире. Причем в графах карточки указывались данные какого-то туриста, включая его адрес и прочие сведения о типе машины, номерных знаках, паспортах и национальности. В именной графе, Стояла фамилия М. Р. Дэвидсон, и этот индивидуум проживал где-то в западном Суссексе и прикатил на север на своей Ауди. Ну, ладно, я клюнула. Что это такое? Сувенир на память для вас. Вот как? Барбара удивилась, почему он не заводит свой Бентли. Он просто сидел и ждал очередного вопроса. Тогда она спросила, на память о чем. По версии инспектора Ханкина, в тот вечер, когда было совершено преступление, убийца останавливался в гостинице «Черный ангел». Ханкин проверил карточки всех постояльцев гостиницы и сравнил их по базе данных с именами владельцев соответствующих автомобилей. Одна фамилия оказалась фальшивой. «Дэвидсон», — сказала Барбара, — «с новым интересом», глянув на карточку. «Ах да, понятно, сын Дэвида». Значит, Мэтью Кинг Райдер ночевал в «Черном ангеле». Да, поблизости от места преступления, от той рощи, где обнаружили нож. Расположение этой гостиницы вообще оказалось очень удобным. И база данных подтвердила, что «Ауди» зарегистрирована на него, заключила Барбара, а не на М.Р. Дэвидсона. Вчера случилось так много событий, что нам лишь в конце дня удалось просмотреть отчет по базе данных, «Компьютеры в Бакстане зависли, поэтому информацию пришлось добывать по телефону. Если бы сработала сеть...» Линли взглянул в ветровое стекло и вздохнул. «Мне хотелось бы считать, что вся вина лежит на несовершенстве техники, что если бы мы достаточно быстро получили данные владельцев автомобилей, то Энди Мейден был бы еще жив». «Что?» — с трудом произнесла пораженная Барбара. «Был бы еще жив? Что с ним произошло?» Линли поведал ей печальную историю. Он обвинял себя на всю катушку, — заметила Барбара. Ну, такой уж у него был характер. В заключение он сказал. «Мне казалось, что я поступил разумно, не открыв правду о проституции Николь и ее матери. Энди хотел уберечь жену от этого, и я решил помочь ему. Если бы я просто сделал то, что должен был сделать...» Он расстроенно махнул рукой. Меня подвело дружеское сочувствие. «А в итоге он умер из-за моего ошибочного решения». Его кровь на моих руках так же несмываема, словно я сам всадил в него этот нож. — Вы судите себя слишком строго, — сказала Барбара. — У вас не было времени взвесить все за и против, когда Нэнси мейден вмешалась в ваш разговор. Нет.